Маргита Фигули Вавилон Исторический роман Перевод со словацкого Москва Эксмо Санкт-Петербург Домино 2006 год Книга первая В ущелье хетрийских гор берут начало грохочущие воды Тигра и Евфрата зажатые утёсами, бездонными ущельями и могучими корнями дерев. Они падают со стремнин, с диким рёвом устремляются с горных круч с севера в долины и неудержимо пробивают себе путь в податливой почве низин, словно торопя слиться на юге с морем. Страну, которую заключили в свои объятия тигры и фрат, от незапамятных времён засыпает горячий песок. Здесь среди сухобылья и чертополоха человек добывает свой хлеб по истене в поте лица, здесь маятся он под бременем жизни и умирает от зноя. Страстно мечтает избавиться от неуносимых тягот. Он тешит себя легендами об утраченном рае, куда жаждет вернуться после несчастливых страданий. Этим заняты и мысли старого Гамадана. Сидя перед своим глиняным жилищем, он вырезает из куска пальмового дерева фигурку бога Энлиля, который, говорят, создал мир и за ослушание изгнал человека из земли обетованной. Погруженный в работу и размышления, Гомодан покачивает головой и обращается к богу с упреками. «Несправедливо покарал ты нас, владыка жизни и смерти!» Сильный Энлиль, бог несокрушимого халдейского царства. Непомерна кара, наслонная тобой на сорове человеческих, за ничтожное слушание. Слишком долго не смягчается твое сердце из-за такой малости, такой безделицы. Посуди сам, из какого-то паршивого яблока с древа познания неужто оно дороже человека и даже целого народа, живущего в стране между Тигром и Евфратом? как отпрыск потомственных воинов Гомодан и с Богом говорил воинственно. Он желал убедить Бога, что тот, создав мир, не сумел мудрой по справедливости распорядиться судьбой первого обитателя райских кущ. Лицо Гомодана все больше мрачнело, глаза затуманились тревогой, ему надо было излить душу. И старик негодующий продолжал, «Если бы гнев твой поразил пройдох у финикийца, или жалкого еврея, «Паршивого перца или провонявшего бараньим салом ассирийца! Но за что ты так покарал, халдея, владыка небес?» Внезапно его охватило искушение о безобразии священный лик всемогущего Энлиля в отместку за то, что он так безжалостно наказал род людской. Гамадан решил сделать ему длинный нос, но когда оставалось только выдолбить ноздри в длинный острый нос, старик в ужасе спохватился, ведь к этому идолу будет обращаться с молитвой и просьбами его дочь Нанаи. Гамадан торопливо забромотал заклинание против злых демонов и склонил голову, смиренно моля покровителя халдеев о прощении. Подарив усмешку, он беспокойно заёрзал на табуретке и, колотя себя в грудь, огласил пространством покаянными мольбами: "Поверь сын всесильного Солнца и матери Земли, поверь, это не я, это чёрный демон в крокодиловой шкуре с к악тями дракона, хвостом ященицы, жалом скорпиона, с козьими ногами, петушиным гребнем и орлиными крыльями подучил меня злой демон" но ущал меня отомстить тебе за род людской ибо несправедливо ты обошёлся с нами за грехи первых людей не ты ли сотворил щебет птиц шум волн и аромат цветов который вели человека в грех ты даровал человеку сладостный сон наполнив ночь чурующими сновидениями и он не устоял и вкусил от древа познания, значит, ты виноват во всем, а человек стал жертвой твоей прихоти. Но, поверь всемогущий, это злой дух наговаривает на тебя, а мое сердце чисто, это демон, пищи, которому служат глина и прах, наущает меня, а воскочтимый сделал тебе длиннее нос. В знак раскаяния Гамадан укоротил Богу нос и поднял фигурку к солнцу. «Взгляни!» Бог богов, я не поддался козням злого духа и исправил тебе нос. Я избавил тебя от позора, так отплати мне услугой за услугу. Если ты закрываешь врата рая передо мной, то исполни хотя бы просьбу моей дочери». Самой красивой девушке на берегах Ефрата. Сейчас она пасет овец бедного Гамадана. Но если пью зрели боги, каждый пожелал бы видеть ее своей возлюбленной. Если б о ее красе прослышал царь, он в тот же день взял бы ее к себе во дворец. Если б она появилась на улицах Вавилона, пред ней падали бы ниц, словно перед божественной Иштар, внемли ее мольбам. Сделай так, чтобы ей не приходилось от зари до зари пасти овец. Есть сухие лепёшки и спать в глиняной хижинь. Когда она вечером вернётся домой со стадом, ты увидишь свет солнца, что на прекраснее радуги, воссиявший после всемирного потопа.